Он не ждёт от тебя никаких подарков. Ну, тем лучше. Это будет настоящий сюрприз. Тем более тебе, насколько я понял, всё равно не жалко. Мне не жалко, согласился я. Могу хоть всё оставить. Жил же я до сих пор без кумафеги и как-то не умер. Вот, всего не надо, веско сказал Хехельф. Хэ Никогда заранее не знаешь, что тебе понадобится в дороге.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 Он такой важный дядя. — Правильно, — согласился Хехельф. Здесь принято оставлять подарки на пороге его комнаты и убегать, производя как можно больше шума, чтобы Нда Наакуса велел кому-нибудь из своих рабов выйти и посмотреть, что творится. Раб непременно найдет подарок и принесет его своему господину. Все это считается изысканным придворным этикетом. А вот если сунешь подарок в руки Нда Наакусе, можно и по морде схлопотать. Но я нахожусь в очень тёплых отношениях со старыми доверенными рабами Данна акусы с тех самых пор, когда они гонялись за мной по всему побережью после того, как я упражнялся в стрельбе из лука по кончикам их парадных агибуб. Поэтому мы можем просто передать твой подарок через них. Давай так и сделаем, обрадовался я. Передай ему, пожалуйста, три, нет, даже четыре мешочка кумофеги. Пусть знают наших, а я пока действительно умоюсь. Когда мы с моей дорожной сумкой вышли из дома, готовые к трудностям пешего похода в глубь острова Хой, меня подкараулил очередной сюрприз, скорее приятный, чем нет. У ворот выстроился своеобразный караван, больше десятка уже хорошо знакомых мне свинозайцев. Но и кровожадный купчик, запряжённый в телегу мёсана, и перекрашенные свиньи на корабле стармасляпских пиратов, очевидно, являлись самыми мелкими представителями этой породы.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 хой большой остров я тебе уже говорил говорил я с некоторым сомнением покосился на зверюг а они что быстро бегают не слишком немного медленнее чем хорошей ходок но сидеть в удобной корзине гораздо приятнее чем переставлять ноги сгибаясь под тяжестью дорожной сумки да дорожная сумка это просто наказание какое-то согласился я Ну вот, а если я добавлю, что с нами к Варабайбе отправляется второй сын Ндано Акусы, мой старинный приятель Кехт и один из главных жрецов Пага Пикипых, которые ни за что не согласятся спать под открытым небом, ходить в одной и той же одежды несколько дней к ряду и есть сушеную рыбу и ягоды с придорожных кустов. ты сразу поймёшь, что нам пришлось взять с собой несколько шатров, пару сундуков с одеждой и украшениями, несколько бочек вина, чуть ли не тонну продовольствия и ещё кучу всякого барахла». «А что, с нами поедут такие серьёзные ребята?» — уважительно сказал я. Не думал, что всё так круто. «Круто, не то слово. Будь им дана Акуса помоложе, он, возможно, и сам бы с нами отправился. Мы же едем не куда-нибудь, а к Варабайбе». «Вряд ли воробай бы станет общаться с тобой или со мной. Мы ведь не Хойское знать и вообще не Бунаба. А вот с таким великим колдуном, как Пага Пикипых, и с таким знатным человеком, как Ламна-Ку-Аку-Кект, он наверняка захочет поговорить. Они вас познакомят, замолвят за тебя словечко, скажут, что старый Нда-На-Куса ночами не спит, оплакивает твою печальную участь. И дело в шляпе». «Выги-Буби», — усмехнулся я. «Ну да, ну да». Ростирин согласился ххельв и продолжил. Впрочем, вполне возможно, что заступничество Любово Бунаба ничем не хуже, чем протекция Дана Акусы. Воробай бы очень трогательно заботиться обо всех людях своего народа. Когда я был мальчишкой и жил в этом доме, у всех на устах был один примечательный случай. Молодой человек по имени Пок Один из рабов Ндана Акусы области Варуха Промаруга самовольно покинул дом своего хозяина, явился к Варабайбе и прямо сказал, что жизнь в качестве слуги делает его глубоко несчастным, так что он готов упрекать свою мать за то, что она с дуру его родила, а своего бога за то, что он все так плохо устроил. И что ты думаешь, Варабайба не рассердился на наглеца и не нападал ему под зад? а, напротив, ужасно огорчился и спросил у раба, какая жизнь пришлась бы ему по душе. Пок сказал, что еще сам не знает, поскольку пока не пробовал никакой жизни, кроме рабской. Воробай бы тут же дал ему одежду свободного человека, подарил несколько новых агибуб и дорогое оружие, и даже не поленился написать письмо его хозяину, в котором говорилось, что тот больше не должен докучать приказами своему бывшему слуге. И что стало с этим парнем? с любопытством спросил я. О, он прославился на весь Хой. Как же, любимчик самого Воробайбы. Парень быстро разбогател, женился на младшей дочке своего бывшего хозяина, потом решил поселиться на побережье и купил себе дом у нас, на Воручару. А ещё через несколько лет ему надоела размеренная жизнь. Он купил себе хорошую лодку и уплыл сначала на Хой торговать, а потом ещё куда-то. А его жена до сих пор живёт здесь, неподалёку. Хороший он был мужика тот, пок, непоседливый, вроде нас с тобой. Слушай, а почему же тогда все остальные рабы тут же не рванули к Воробайбе? Удивился я. Клянчить свободу, богатство и новые агибубы некоторые пробовали, ххельв пожал плечами. Кто-то из них так и не добрался до Воробайбы, кто-то не застал его на обычном месте и вернулся домой. «А кто-то действительно получил свободу. Но вообще паломников было не так много, как ты полагаешь. Можно сказать, совсем мало». «Почему?» — изумился я. «Ну а как ты думаешь, лень, глупость или просто отсутствие желания что-то изменить? Между прочим, большинство рабов абсолютно довольны своей участью», — объяснил Хохельф. «Быть рабом не так уж плохо, во всяком случае здесь, на Хоя». Спокойная сытая жизнь до старости обеспечена. Ну, а работа, которую приходится делать. Свободные люди, как правило, работают ещё больше и при этом нередко рискуют остаться ни с чем. Но, ну, конечно, хозяин может обругать, а то и побить, если подвернёшься под горячую руку. Но так от плохого обращения свободный человек тоже не застрахован. Думаешь, моим братьям сладко жилось в отцовском доме? А ведь они не рабы, а знатные люди. И при этом всего трое, не считая меня, покинули замок на озере Инильба, когда подросли, а прочие остались с родителями. Да ещё и в голос рыдали, когда наш отец, их господин и повелитель, сыграл в ящик. Знаешь, Ронхолл, не так уж много людей хотят быть свободными. Рабство затягивает, как пьянство. Сначала думаешь: "Скоро всё брошу, ещё немножко, и всё". А потом незаметно начинаешь думать: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 поскольку к нам подошли наши будущие попутчики, и Хехельф принялся нас знакомить. Кект, который сын Ндано Акусы, ровесник и друг детства Хехельфа, оказался высоким и зящным человеком с выразительным птичьим лицом, таким же мрачным, как у его соплеменников, но отличающимся живой мимикой, придающей ему совершенно особое обаяние. Его одежда выделялась утонченной элегантностью, длинная юбка была сшита из клетчатой ткани,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 Он был одет в длинную синюю юбку и короткое до пояса белое одеяние, странный гибрид пончо с пелериной. Пока Хехельф пытался нас познакомить, Пага Пикипых смотрел себе под ноги и не проявлял ни малейшего интереса к моей персоне. Потом он что-то сказал, испытующе сверкнул своими темными глазами, залез в бочонок на спине одного из свинозайцев и окончательно ушел в себя. «Что он сказал-то?» — полюбопытствовал я. И я и сам не понял, растерянно ответил Хельф. Хэ Какую-то чушь о твоём имени, мол, ни к чему его запоминать, поскольку потом придётся забыть не только само имя, но и сам факт, что он его когда-либо запоминал. А он, дескать, не так глуп, чтобы забывать то, что запомнил, и запоминать то, что понадобится забыть. Охронхол, не обращай внимания, все жрицы за воротом, а все паги с несколькими за воротами. о уж упаги пикипыха этих заворотов, что глотков в хорошем бачонке. Я уважительно покосился на жреца. Может быть, он просто понял, что имя, которым меня называет Хехельф, Хэ не настоящее, а может быть, в его словах был какой-то иной, более таинственный и непонятный мне самому смысл. Давай-ка, усаживайся сюда, Ронхул, пора в дорогу, сказал Хехельф, Хэ подводя меня к одному из свинозайцев. «Думаешь, я справлюсь с управлением?» Недоверчиво спросил я. «А управлять и не надо. Этим зверям в свое время носы кумафегой мазали. Так что с тех пор они сами отлично понимают, что надо делать, а чего не надо», объяснил Хехельф. «Так что твое дело устроиться поудобнее и наслаждаться дорогой. С этим справишься, горе мое». «Справлюсь», пообещал я. «Наслаждаться дорогой, с этим у меня до сих пор никогда не было проблем».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 Хотя заранее смирился с мыслью, что мне придётся хорошенько повертеться, каждые несколько минут меняя своё положение в пространстве. Забоченный обживанием нового места, я не заметил, как ко мне подошёл один из красивых величественных стариков, рабов Н Дана Акуса. Ему пришлось прикоснуться к моему плечу, чтобы я обратил на него внимание. Старик протягивал мне маленькую коробочку из тёмного дерева и что-то говорил. Брови Хельфа изумлённо поползли вверх.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 Считается, что дети Данна акусы не должны путешествовать без своих воинов. Хотя сейчас на Хое никто не воюет, впрочем, такие вещи всегда случаются внезапно. Кроме злодейского вида телохранителей и простых рабов Хуса, среди которых затесались и наши с Хехельфом денщики, нас сопровождали ещё и личные доверенные рабы принца Кекта. Все как один солидные пожилые джентльмены с царственными манерами.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 причем держал его не над головой своего повелителя и даже не над собственной головой, а в вытянутой руке на максимальном расстоянии от собственного тела. Другой нес предмет, отдаленно напоминающий огниво, а его коллеги держали в руках кто поварешку, кто большую миску, кто кувшин, а кто топор. Процессию замыкал плечистый старец с круглой циновкой под мышкой.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 Я довольно быстро обнаружил, что сидеть в бочке на спине неторопливо бредущего зверя, а бубул не так уж удобно. Вернее, удобно, но только первые 2 часа. Потом начинаешь понимать, что человек не рождён для того, чтобы сидеть на корточках. Даже великолепная панорама густого леса, через который мы ехали весь день, не могла отвлечь меня от этих мелких неудобств. Несколько раз я ненадолго покидал своё транспортное средство, чтобы поразмять ноги. Впрочем, я один был такой, с причудами. Во всяком случае, мои спутники не вертелись, как ужаленные, а с достоинством восседали на своих местах. Пага Пикипых прокомментировал мое поведение непродолжительным бурчанием. Хэхэльф наотрез отказался его переводить. Но после долгих уговоров сломался и смущенно сообщил, что надменный толстяк назвал мои манеры плебейскими. «Если бы я был незаконно рожденным принцем, я бы непременно обиделся».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 он немного подискутировал с Пагой и потом гордо сообщил мне, что тот согласился взять свои слова обратно. Я довольно долго пытался понять, о чем, собственно, речь, поскольку уже давно благополучно забыл сей инцидент. На этот раз мне не пришлось мазать живот маслом сагыт. Ужин был по-походному скромным. Хехельф Хэ о чем-то увлеченно болтал со своим старинным приятелем —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 бодро переругивались, радуя мой слух знакомыми словосочетаниями вроде «унде-ак» и «масса-бхатма». Я уже давно заметил, что, попадая в страну, языка которой не знаешь, в первую очередь выучиваешь джентльменский набор, состоящий из «здравствуйте», «спасибо» и пары-тройки самых расхожих бранных словечек типа «факью», хотя ругаться ни с кем вроде бы не планируешь. В мире хумана все оказалось еще проще –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 Мой опекун долго думал, наконец решил, что на полнова идёт, а я всё-таки не похож, и неохотно согласился. Только возьми с собой хоть какое-нибудь оружие, добавил он. В лесах Хоя водятся хищники. Вот наткнёшься на голодавшего азада, и что делать будешь? Скажи ему, что он хорошая собачка, усмехнулся я. Но всё-таки согласился прицепить к поясу тяжёлый кинжал с узким, слегка искривлённым лезвием.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 Отойти подальше от лагеря и попробовать подозвать своего приятеля, или, если уж на то пошло, приятельницу, живой, разумный, взбалмошный ветер по имени Аветгана. С тех пор, как он закружил меня на пустынном побережье Холмдойна, прошло уже несколько дней, и я понемногу забыл, что его прикосновения приносили мне не только восторг, но и необъяснимый, почти неконтролируемый ужас. Совсем иная тревога сводила теперь меня с ума».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 — Овёдганна, Овёдганна. В ответ мне неожиданно раздался целый поток незнакомых слов. Я опешил. — Не понимаю, — пожаловался я без особой надежды на позитивный ход переговоров. — А Кунхё, понимаешь? — ворчлевый спросил тот же голос. Не слишком низкий, но явно мужской. — Ещё бы. Можно сказать только Кунхё и понимаю. — Ну и то, хлеб. Чего ты меня звал-то? А ты, а Куганна? Я, можно сказать, ошалел от такого поворота. А, вот оно что, буркнул мой невидимый собеседник. Значит, я ослышался. Я думал, ты меня зовёшь. Моё имя Куганна. Странно, откликнулся я, лишь бы что-то сказать, очень уж растерялся. К тому же я по-прежнему не видел, с кем разговариваю. Ничего странного, невозмутимо ответил незнакомец. Самое обыкновенное имя.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 Ничего удивительного. Я много путешествовал, несколько лет жил в Сбох на Халндоине, а потом и вовсе в Клохде. Это в Земле Нао? вежливо удивился я. Ну да, где же ещё? Паршеевое местечко этот Клохт, а прочие места в Земле Нао и того поскуднее. А что ты делаешь один в лесу на Хое, чужеземец, если даже языка нашего не понимаешь? Я не один, путешествую с друзьями. Просто я пошёл прогуляться, а они остались прикончивать ужин. Хорошее дело, кивнул Куганна. Но я всё равно не понимаю, зачем вас понесло в лес, тебя и твоих друзей? Здесь, на Хое, вроде до сих пор не было бездомных. Или просто гуляете? Мы не гуляем, а едем к Воробайбе, важно объяснил я. Вот как? Можешь себе представить? Я тоже. Правда? изумился я. А зачем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 «Я не смогу спокойно жить с мыслью, что где-то по лесу бродит хороший человек с тяжелой сумкой на плеча, в то время как ее можно погрузить на одного из наших зверей». «Как их там... Абу был», — подсказал Куганна. «А с чего ты взял, что я хороший человек?» «Ты не дерешься», — рассудительно сказал я. «И не ругаешься. И вообще не производишь впечатления человека, способного испортить жизнь окружающим. Что еще нужно?»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 Иногда мне кажется, что поначалу природа создавала меня специально для того, чтобы я стал отцом большого семейства или директором детского дома или находил конец с главой какого-нибудь гангстерского картеля. Но в последний момент было принято решение не использовать меня по назначению. Оно и к лучшему, конечно. От первоначального замысла создателя во мне сохранилась только маниакальная потребность периодически кого-нибудь опекать. И когда в моей жизни внезапно появляется существо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 Я поднял такой гвалт, что даже толстенький пага-пикипых приподнял свои тяжелые веки. Несколько секунд пристально рассматривал меня и моего нового приятеля, потом изумленно покачал головой и снова закрыл глаза. Слава богу, на сей раз и обошлось без язвительных комментариев. Хехельфов приятель, Бунапский принц, к этому времени как раз собирался в свой шатер спать, так что Хехельф очень обрадовался и моему возвращению, и новому спутнику, Он принадлежал к тем замечательным ребятам, в которых отлично уживаются абсолютная уверенность, что самые интересные вещи происходят именно с ними, и искреннее доброжелательное любопытство ко всем остальным людям. Ну-ка, ну-ка, чем вы меня сегодня порадуете? Оказалось, что Куганна хорошо его знает, не лично, а по наслушке. Так ты тот самый сын Эрберсэлфа и Нирпского, который в Воручару обрадовался он. Я о тебе много слышал. «Весь хо я тебе говорил, когда твой отец нарушил свое слово, а Ндана Акуса Анабан сказал, что твой отец не такая важная персона, чтобы из-за его глупости убивать такого смышленого мальчишку. А вы сейчас с Варучару едете? И как поживает младшая сестрица Ндана Акуса? Все такая же, шустрая?» «Шустрая — не то слово», — согласился Хехельф. И они принялись сплетничать об общих знакомых.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 Я высунул нос наружу и с изумлением уставился на толстого жреца. Он по-прежнему сидел возле гаснущего костра с закрытыми глазами, неподвижной и величественной, как бронзовое изваяние Будды, если вы способны представить себе Будду, недовольного решительно всем на свете. — Ты уже проснулся? — Не верю, — изумленно сказал Хохэльф. — Это к чему? К дождю или к буре? Или море выйдет из берегов? Это просто так, для разнообразия, отмахнулся я и ей показал на пагу пикипыха, что он никогда не ложится спать. Э, кто его знает, пожал плечами ххельв. Ёж тебе говорил, все паги со своими причудами. Примерно через час проснулись все остальные. Наскоро перекусили, не усаживаясь на специально взятый с собой ковры, как во время ужина, а можно сказать, на бегу. Даже толстый жрец прервал свою медитацию. Есть он, правда, не стал общаться с присутствующими тем более, а просто переместился в бочку на спине своего зверя. Из этого следовало, что нам пора трогаться в путь. Только сейчас мне в голову пришло, что будет нехорошо, если мы поедем в комфортабельных бочках, а наш новый спутник пойдёт пешком вместе с рабами и воинами. Я не считал пешую прогулку таким уж великим злом, скорее наоборот, но мне показалось, что так будет невежливо. Ты можешь ехать на моём звере, Великодушно сказал Якугання: "А я пойду рядом. А когда я устану, мы поменяемся. Так даже лучше, если всё время ехать, ноги затекают". "Спасибо", вежливо откликнулся он. "Ну, это вовсе не обязательно. Поездка верхом для знатных людей и для почётных гостей, вроде тебя и твоего приятеля. А я не гость, а коренной житель этого благословенного острова, и не знатный человек, хоть и свободный, да и не богатый к тому же". Кроме той агибубы, что на мне, у меня в сундуке всего две хранятся, да и те старые. У меня вообще ни одной, усмехнулся я. Так что будет справедливо, если я уступлю тебе своё место. Наш диалог на кунхё за интересовал бунабского принца Кекта. Он обратился к Ххельфу за переводом, и проблема тут же разрешилась сама собой. С широченной спины одного из верховых животных быстренько сняли весь груз. Откуда-то появился ещё одна бочка. Не такая узорчатая, как наши, но вполне благоустроенная. Я подумал, что её наверняка везли с собой как запасное колесо для автомобиля на всякий случай. Вот и пригодилась. Ты очень великодушный человек, чужестранец, серьёзно сказал Куганна, устраиваясь в бочке. Кто бы мог подумать, что я не только найду хорошую компанию и буду ночевать в тёплом шатре, но и поеду к Ворабайбе как знатный человек, на одном из лучших обубулов на Данакусе Анабана. Вот уж повезло так повезло. Дома расскажу, не поверят. Что ж, я был рад, что всё так хорошо устроилось. Хехель в по секрету сообщил мне, что после моей выходки все наши спутники Бунаба окончательно определились с моим диагнозом. «Они решили, что я очень добрый, но совсем не солидный человек». «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит», — усмехнулся он. «Учти, теперь уж точно ни один Дана Акуса не отдаст за тебя свою дочку». «Могло быть и хуже», — философски заметил я. «Они, конечно, красивые девочки, но... Одним словом, переживу». Разговаривали мы мало. Поездка на свинозайцах не располагает к доверительному общению, поскольку до потенциального собеседника ещё докричаться надо. К тому же, когда эти большие добродушные зверюги слышат человеческую речь, они начинают бурно повизгивать. Наверное, их тянет общаться. Лес становился всё гуще. К счастью, все береговые бунабы регулярно совершают поездки вглубь острова. Поэтому к нашим услугам была довольно узкая, но ровная, на некоторых участках даже вымощенная мелкими чёрными камешками тропинка. Навстречу нам никто не попадался. Только незадолго до заката мы неожиданно наткнулись на небольшую группу людей, выстроившихся на холме у дороги. Признаться, поначалу я усомнился, что эти существа действительно люди, бунаба, которых мы встретили в лесу. были высокими, стройными мускулистами, ослепительно красивыми и столь величественными, что я решил, будто мы попали на какой-нибудь съезд тайных владык этого мира. Их загорелые тела были увешаны таким количеством драгоценных браслетов и ожерелий, что поначалу мне показалось, будто на них надета какие-то замысловатые кольчуги. На головах красовались полутораметровые агибубы, а длинные одежды были сшиты из каких-то головокружительных гобеленов. Эти красавцы не стали с нами здороваться, они вообще не обратили на нас никакого внимания. Просто стояли на вершине холма и смотрели вдаль. Оно и правильно. Кто мы такие, чтобы заинтересовать этих небожителей? Впрочем, мои спутники тоже не обратили никакого внимания на этих красавцев. Никто не спешил падать ниц или хотя бы замирать в немом благоговении. Мы просто проехали мимо, без комментариев. Кто были эти люди? — взволнованно спросил я Хохэльфа. — Какие-нибудь хойские цари? — Ну что ты! Он даже рассмеялся от неожиданности, вызвав неодобрительные взгляды наших спутников Бунаба. — Какие там цари? Просто воин им дана окусы мага Пармахой, долина середины острова. К тому же далеко не самые лучшие, если уж их сослали охранять окраину владений. — Простые воины? — опешил я. «Непростые воины, а воины Ндана Акуса долины середины острова». Терпеливо поправил меня Хехельф. «Видишь ли, здесь на Хое Ндана Акуса долины середины острова второй человек после Воробайбы. Но если вспомнить, что Воробайба не человек, а бог, то и вовсе первый. Это, конечно, не означает, что его все слушаются. Каждый Ндана Акуса сам себе хозяин. Это значит, что он просто самый лучший из всех».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 «Это правда», — вздохнул я и снова обернулся, чтобы напоследок полюбоваться четкими неподвижными силуэтами бунапских воинов, совершенными, как работа гениального античного скульптора. Остановились мы еще до заката. Ламна Куаку Кект заявил, что хочет свежего мяса, так что его личные слуги быстренько разбили шатер своего господина и засобирались на охоту. Кект немного подумал... и внезапно решил, что ему угодно принять личное участие в этом мероприятии. Хэхэльф тут же вызвался составить ему компанию. Они и меня пытались вовлечь в эту авантюру, но я решительно отказался. «Я не вегетарианец», — смущенно сказал я, «и в случае большой нужды вполне способен собственноручно убить свой потенциальный ужин, но мне трудно получить от этого удовольствие. Одним словом, я не охотник».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 "Не горюй, Иронхул. Возможно, мы даже дадим тебе попробовать нашу добычу, если очень попросишь". Считая, что я уже начал просить, благодушно улыбнулся я, с удовольствием вытягиваясь на траве. Наш новый попутчик, мой подопечный со странным именем Куганна, тоже не пошёл на охоту, да и толстенький жрец остался в лагере. Уселся на краю поляны и снова уставился в пустоту отрешённым взором. Впрочем, их никто и не приглашал.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 «Ладно», — с готовностью согласился он. Скороговоркой что-то объяснил рабам. Они тут же ринулись за припасами. «Спасибо», — сказал я своему переводчику. «Что бы я без тебя делал?» «Ничего из ряда вон выходящего. Просто тебе пришлось бы подняться на ноги и самому взять все, что требуется». Добродушно проворчал он. «Запомни на будущее. Когда хочешь слегка перекусить, как мы сейчас, нужно сказать «посику». А если надо плотно пообедать...» «Макха-ракха». «А если хочешь серьёзно попировать в компании друзей с оркестром и танцовщицами, тогда «умэ-люля». «Пасеку, макха-ракха, умэ-люля», — послушно повторил я и почувствовал, что действительно запомнил. «Здорово. А если я захочу пить?» «Цхунг-цхунг», — перевёл он. «А если тебе нужен не просто кувшин с водой, а большой выбор разных напитков, надо сказать «укра-хуна». Хорошо. А если я захочу, чтобы развели огонь? Это, смотри, для чего тебе нужен огонь? Серьёзно ответил Куганна. Если для приготовления пищи, то shop. Если для тепла и света, he is. А если ты захочешь поджечь лес или просто дом своего врага, тогда marah. Это слово не из Бунапского языка, а из древнего языка Масанха. Но мы пользуемся некоторыми хорошими древними словами. Marah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 А вообще-то я хотел стать жрецом, когда был молодой, и даже выдержал первые испытания. Ещё немного, и стал бы пагасай. А почти любой пагаса ранне или поздно становится пагой. Но я вовремя понял, что это дело мне не по душе. А вот кое-чему научиться успел, это правда. Да уж, я озадаченно покачал головой. Хочешь ещё что-нибудь выучить, пока есть время? спросил Куганна. Пригодится. Я с энтузиазмом кивнул. Следующие 3 часа пролетели незаметно, а когда наступила ночь, я знал, что её имя на бунабском языке Каш. Не могу сказать, что я уже был готов вести продолжительные вдумчивые беседы, но вполне мог прочитать короткую грамматически неправильную, но вполне понятную лекцию о своих насущных потребностях. Более того, я специально подготовился к встрече с Хехельфом. У меня были амбициозные планы. Я собирался удивить своего невозмутимого друга и его бунабских приятелей. Они вернулись с охоты довольные, разгорячённые, как деревенские мальчишки, совершившие удачный налёт на чужую бахчу. Их добыча, не слишком крупное чёрное животное, немного похожее на поджарую свинью, бунаб называли его чучубечу, немедленно отправилось на огонь. Причём слуги развели новый костёр, вместо того чтобы воспользоваться тем, возле которого сидели мы с Куганной. Очевидно, у них с этим действительно было строго. Один огонь для того, чтобы греться, другой для приготовления пищи. Лентяй во мне бунтовал против такого роскошества, а поэт восхищался. Угостите голодного демона кусочком убиенного обитателя этого леса, весело спросил я Хельфа. Посмотрим на твоё поведение, в тон мне откликнулся он. Вообще-то лентяи должны ложиться спать с пустым брюхом. Именно этого я и ждал. «Ганге ун де Алля!» — гордо ответствовал я. Эту короткую, но емкую отповедь можно было приблизительно перевести как «нет и не надо, зато я никому ничего не буду должен». Я специально попросил Куганну подобрать мне самый достойный ответ на случай отказа, и он заверил меня, что лучшей реплики, чем «Ганге ун де Алля», просто быть не может. Мое выступление произвело с ног сшибательный эффект. Немая сцена вышла не хуже, чем в финале «Ревизора». Распахнувшийся рот Хэхэльфа — это еще что. Впервые в жизни мне довелось лицезреть очень удивленного человека бунабской национальности. Зрелище сие не поддается вербальному описанию. Остается добавить, что у удивленных Бунабы вокруг было множество. Ламна Куакукект, его личные рабы, наша доблестная вооруженная охрана и даже сонные Хуса — которую уже давно не подавали никаких признаков жизни, разве что вяло похрустывали, пережёвывая какую-то синеть из бесчисленных тюков. Немая сцена продолжалась несколько долгих секунд. Потом Хехель, Хэ кое-как победил свою нижнюю челюсть, отвисшу от удивления, и набросился на меня с расспросами. У него были две версии: что я с самого начала умел говорить по бунабски, и зачем-то морочил ему голову. или же просто нажрался кумафеги и выучил язык за один присест. Только без паники, улыбнулся я. Не ел я кумафегу, и бунапского языка я никогда не знал и до сих пор не знаю. Вынужден признаться, это великая фраза, почти всё, что мне удалось выучить. Не скромничай, Ронхул, проворчал Куганна. Ты выучил немало слов за этот вечер. Ты очень способный. До сих пор был не очень, скромно сказал я. И вообще, всё зависит не от ученика, а от учителя. Наверное, ты прирождённый учитель. Да, обычно у меня неплохо получается, с достоинством согласился он. Ты научил его говорить по-бунапски? восхитился Хехельф. Они с Кектом клялись на перебой расхваливать меня и Куганну за то, что мы с пользой провели время. Эта история закончилась для меня, можно сказать, плачевно. Пока все набивали рты свежезажаренным мясом, я был вынужден демонстрировать свои обширные познания. Тыкал пальцем в круглый коврик под собственной задницей и гордо провозглашал: "Хму, шули Асия!" Гремел своими браслетами и говорил: "Блиаг!" Размахивал в воздухе миской и торжественно заявлял: "Нисар сли!" А когда подул ветер, я радостно завопил: "Феннефея!", поскольку успел выучить и это слово.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 Его многочисленные значения располагаются в диапазоне между гораздо хуже, чем следовало бы, и всё не так плохо, как могло бы быть, поэтому сегодня я не буду никого убивать. В каждом конкретном случае следует обращать внимание на выражение лица собеседника и уметь отличать нормальную бунапскую мрачность от её экстремальных проявлений. Впрочем, с лицом у меня по-прежнему была беда. Непослушная рожа оставалась такой довольной, что драматическая абада вполне можно было перевести как жизнь прекрасна. Да она и была вполне прекрасной. Вот уж не думал, что мне может понравиться неторопливое путешествие через бескрайние леса острова Хой, да ещё и с такой соблазнительной целью, как встреча с неким богом. До сих пор я ни разу в жизни не встречался с богами и откровенно говоря, не слишком верил в их существование. Впрочем, я не мучил себя размышлениями. Есть ли в природе этот самый воробайба или он просто очень популярный местный миф, там видно будет, равнодушно решил я и даже не потрудился удивиться внезапному приступу мудрости. Вечером следующего дня на горизонте показалась вершина скалы Агибубы. Она действительно была очень высокой. Её странная вытянутая плоская вершина, придающая скале сходство с буквой Г, утопала в низких пушистых облаках. Почти пришли, да? — восхитился я. — Завтра на закате будем у ее подножия, — авторитетно подтвердил Куганна. — А наверх взобраться сложно? — забеспокоился я. — Да нет ничего сложного, — отмахнулся он. — Там есть хорошая широкая тропа от подножия к вершине, а на самых крутых участках даже ступеньки в скале выдолблены. — Говорят, воробай бы самых выдолбил, чтобы людям Бунаба было удобно ходить к нему в гости, — вставил Хехельф. — Что значит «говорят»? — нахмурился Куганна. — Так оно и было. Готов спорить на свою Агибубу. А как проверять будем, кто победил? Тут же загорелся Хехельф. — Очень просто. У самого воробайбы спросим. — Рассудительно ответил Куганна. — А что ты поставишь? Куртку. С достоинством ответствовал Хехельф. Впрочем, он и сам понимал, что его ставка смехотворно мала. — Разве что с порцией кумафеги, которые ты носишь в кармане, — фыркнул Куганна. Ничего себе. Порция кумафельги и куртка. Между прочим, очень хорошая куртка. Почти новая куртка из кожи муюбы за одну старую агибубу, взвился хахельв. Муюба. Этот неразумный обитатель воды приносит людям немалую пользу. На весь мир знаменит жир муюбы, без которого практически невозможно вкусно что-либо зажарить. Для того, чтобы добыть жир, убивать зверя не нужно. Его доят.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 В конечном счёте было решено, что Хехельв Хэ тоже должен поставить Агибубу, чтобы всё было честно. Его приятель Кект согласился стать спонсором проекта. Благо уж он тавёз с собой не меньше десятка сменных Агибуб. Слушайте, ребята, а о чём собственно мы спорили? Растерянно осведомился Хехельв, Хэ когда переговоры благополучно завершились. Вы мне так голову заморочили, что я уже забыл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 Но это и дешёвой имитацией дела и ограничилось. Не спишь? Шёпот Куганны свидетельствовал о том, что мой любительский спектакль с треском провалился. Полагаю, грохот ударов моего сердца о рёбра раздавался над всей округой, как своего рода колокольный звон. Я промолчал. Вступать в беседу мне не очень-то хотелось. О чём можно говорить, когда судьба уже стоит за углом, и ты здорово подозреваешь, что в руках у неё скорее топор, чем букет фиалок. Знаю, что не спишь, невозмутимо сказал Куганна. Я и сам не могу заснуть. Давай выйдем, всё лучше, чем здесь в темноте сопять. Давай, вздохнул я. А то ещё Хехель разбудим. Его разбудишь, пожалуй, хмыкнул Куганна. Мы на ощупь выбрались из шатра на свежий ночной воздух. Хорошо как.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 Это было, по мне. Но в то же время у нас имелось такая хорошая программа действий, согласно которой мне полагалось не рыпаться, а ждать, пока влиятельные люди Ламнаку, Акукект и Пагапикипых замолвят за меня словечко, а уже потом соваться к Воробайбе со своими проблемами, скорее всего, глубоко ему не интересными. Я попытался объяснить это Куганне, но он сердито отмахнулся.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 Он, конечно, был хорошим ходоком, но человек, которому довелось несколько дней к ряду гулять по лесу в компании Вурундшундбе, вполне способен угнаться за гепардом. Так что подъем в гору не представлял для меня серьезной проблемы. Зато он помогал отвлечься от тревожных мыслей. «Вдруг этот воробай бы пошлет меня нафиг, и все. И это делало меня почти счастливым». «Рассвет в горах — самое лучшее событие, какое только может случиться с человеком», — откликнулся я.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 Моя история заняла не больше получаса. Я постарался быть кратким и обойтись без нытья и живописных подробностей. Куганна слушал меня, не перебивая, но очень внимательно. Гаж шаг замедлил. Понятно, кивнул он, когда я умолк. Да, непростое у тебя дело, Ронхул. Как ты думаешь, воробей бы сможет мне помочь? нерешительно спросил я.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 И кто ты такой, чтобы оказаться первым человеческим существом во вселенной, попавшим в действительно безвыходную ситуацию? Логично, растерянно согласился я. Честно говоря, его пафосное выступление почему-то совершенно меня не успокоило, а наоборот, разбудило задремавшее было тревожное предчувствие. К счастью, Куганна не обратил никакого внимания на перемену в моём настроении. Это очень важное правило, Ронхул, выход не просто есть,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 В детстве я часто просыпался не в собственной постели, а на кухне или даже во дворе, так что вполне мог допустить, что на сей раз сомнамбулические похождения загнали меня чуть ли не на вершину скалы. Если учесть, что я весь день был на взводе, я мог выкинуть ещё и не такой фортель. И что мне теперь делать? растерянно спросил я себя. Разумный ответ напрашивался сам собой. Спускаться вниз, благо широкая тропа не дала бы мне заблудиться.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 чистой воды безумия. Но я откуда ты знал, что поступаю правильно? Даниэль за глупо, но правильно. Кто это говорил, что всё самое интересное случается только с одинокими путниками? Рассвет я встретил, сидя на плоской вершине скалы. Плато оказалось очень ровным и совершенно голым. Здесь не росло ни травинки, а деревьев и кустов я уже не говорю. Тропа, по которой я сюда добрался, была единственным путём, ведущим на вершину. Со всех остальных сторон плато казалось совершенно неприступным. Рассвет действительно был великолепен. Сегодня первым оказалось маленькое бледно-голубое солнышко, поэтому и зарявы над горизонтом переливалась синевато-лиловыми всполохами. Но в настоящий момент все эти красоты природы были мне до фене. Бессонные ночи, спортивные подвиги превратили меня в груду аморфной биомассы. Даже предстоящая встреча с Варабайбой сейчас не вызывала у меня никаких эмоций. Я был абсолютно опустошен и равнодушен ко всему, в том числе и к собственной идиотской участи. Мне было немного неловко перед Хехельфом и его бунапскими приятелями, когда я думал о том, как они будут меня искать, когда проснутся, но, к счастью, у меня не оставалось сил на настоящее угрызение совести. «Смотри-ка, а ты все-таки решил идти дальше».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 — Ох, не думаю, хотя это, наверное, все-таки лучше, чем гнезда Химер. — Честно говоря, эта часть теории местных Мараха об устройстве Вселенной не вызывает у меня особого доверия, — задумчиво сказал Варабайба. — Этот мир действительно жесток, как и любой другой, но жестокость мироздания никогда не бывает бессмысленной. Знал бы ты, скольких путешественников в запуганных этими гнездами мне довелось повстречать. И я по-прежнему не вижу смысла в такой роде ловушки для заплутавших путников. Кому они мешают? Не такие уж вы важные персоны. Ладно, оставим и этот разговор, он не принесёт тебе пользы. Ты так и не сказал мне, какие ещё выходы существуют. Верно. Именно это я и собираюсь сделать, согласился Воробайба. Есть ещё один выход, который, возможно, понравится тебе больше. Понимаешь, Ронхул, можно всё отменить. "Вообще всё. Как это?" ахнул я. "Я могу отменить некоторые события, которые произошли не слишком давно", объяснил он. "Тебе повезло, таункрах ты не так уж давно прочитал своё роковое заклинание. Моего могуществу хватит, чтобы вычеркнуть это событие из его жизни и из твоей, разумеется. Ты откроешь глаза и увидишь, что сидишь в своём кресле, а потом за тобой зайдёт твоя подружка и вы отправитесь на прогулку". И в этом случае я тоже забуду всё, что здесь со мной случилось, спросил я. Если честно, этот пунктик казался мне той самой ложкой дёгтя, которая способна внушить отвращение к мёду даже винепуху. "Нет, Ронхол Мого, ты не забудешь. Тебе и забывать-то будет нечего. После моего вмешательства окажется, что Таункрафт в тот день выпил больше обычного и завалился спать, не читая никаких заклинаний". Э, ты пошёл гулять со своей подружкой. Так что ничего не было и всё тут. Жутковато как-то, вздохнул я. Ну, всё равно соблазнительно. Не сомневаюсь, кивнул он. Впрочем, тут есть одна опасность. Я не смогу помешать Таонкрахту прочитать то же самое заклинание на следующий день или через 2 года, какая разница? И тогда в один прекрасный момент ты снова окажешься в его замке.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 И я снова соблазнюсь возможностью оказаться дома, как ни в чем не бывало, а потом опять настанет день, когда неугомонный Таункрахт призовет меня в свой камин. Ужас какой! А ведь может оказаться, что мы с тобой уже вели этот диалог. И не один раз, а добрую сотню. «Все может быть», — согласился Воробайба. И я содрогнулся, увидев, что он вполне допускает такую бредовую возможность. «А есть еще какой-нибудь выход?» Ты же говорил, что их несколько, а два это не несколько, а всего лишь два. Не <смех> нужно так волноваться. Разумеется, есть ещё вариант, но он потребует времени и усилий, не от меня, а от тебя. Впрочем, это только к лучшему. Когда ты сам варишь для себя суп, можешь быть уверен, что в нём окажется ровно столько соли, сколько требуется. Ты говоришь так, словно тебе часто приходилось варить себе суп, невольно улыбнулся я. К чему бы и нет? невозмутимо отозвался Воробейба.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 В последнее время ветер овётганно слегка заскучал в мире Хумана, который населён существами настолько могущественными, что им не требуется его помощь, да тупыми болванами, которые даже не подозревают о существовании одухотворённых древних ветров. Неудивительно, что он так к тебе привязался. А он ко мне привязался? Ну а как ты думаешь? Стал бы он в противном случае трудиться, чтобы удерживать твоё неуклюжее тело на рее пиратского корабля?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 Значит, ты говоришь, я должен вернуться к Таункрахту и устроить там светопредставление, резюмировал я. Думаешь, у меня действительно есть шансы на успех? Шансы? Вот дурень. Когда разбушевавшегося демона нельзя угомонить, от него стараются избавиться. Впрочем, если даже Таункрахт окажется слишком крепким орешком, алганцев много, Ронхул, и все они пришли в мир Хумана тем же путём, что и Таункрахт. Во всяком случае, старшее поколение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 Она слишком чужая и какая-то нечистая. Кажется, алганская магия это единственное, чего у меня может разиграться самая настоящая мигрень. Получается, боги могут не всё? Я окончательно сник. Конечно, не всё, согласился Воробайба. Боги это всего лишь боги. И мы отличаемся от людей вроде тебя примерно так же, как человек Мараха от Хурмангара.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 «Да, и напомни своему приятелю Хехельфу Кром Келету, что он проспорил мне Агибубу. Я действительно собственноручно выдолбил ступеньки на некоторых участках подъема. Лезть на гору ему не обязательно. Пусть оставит ее у подножья. Я потом заберу». «Я уверен, что так он и сделает. Скажу тебе больше, когда Ламна Ку Акукект узнает, кому Хехельф проиграл спор, он оставит у подножья скалы все свои Агибубы». «Возможно».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 Едва договорив, я смутился и забормотал извинения. "Дескать, я понимаю, что не моё это собачье дело, но когда ещё представится шанс узнать такие тайны из первых рук? Да ладно тебе оправдываться. На самом деле, я выгляжу примерно так же, как и сейчас", насмешливо ответил Воробайба. "Другое дело, что я могу выглядеть и иначе, если захочу. А вот каково быть богом? Странный вопрос. Мне знаешь ли, не с чем сравнивать".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 Нетерпеливо спросил меня Хехельф. "До чего вы договорились? Самая главная новость ты всё-таки проиграл Агибубу". Усмехнулся я, запихивая в рот первый попавшийся кусок. Все эти скачки по горам разбудили во мне голодного зверя. Утолив первый голод, я снова обрёл способность соображать и изумлённо уставился на Хехельфа. "Слушай, ты так спрашиваешь, можно подумать, что ты знаешь, куда я ходил и с кем". "Знаю", невозмутимо кивнул Хехельф.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 «Как ты себе это представляешь?» «Ты лучше рассказывай, что у вас там произошло, везунчик?» «Или не везунчик?» Внезапно встревожился он. «Сам не знаю», — вздохнул я. «Скорее да, чем нет. Мы неплохо поладили, и Воробай бы дал мне кучу полезных советов. Но по дороге сюда я позволял себе надеяться на большее». «Понимаю», — кивнул Хохельф. «Я и сам вижу, что вышло не совсем так, как ты рассчитывал». Если бы все было по-твоему, ты бы уже не вернулся. Мы как раз начинали спорить, сколько времени нам следует тебя ждать, когда ты заявился. Ламна Куаку Кект уже давно дергал Хехельфа за рукав, жаждал информации. Тот быстренько перевел ему наш разговор и снова повернулся ко мне. Кект спрашивает, а ты тоже сразу догадался, что Куганна не простой человек, а сам Варабайба? Он говорит, теперь ясно, почему ты так его обхаживал. Скажи ему, что я не настолько мудрый, вздохнул я. Если бы я догадался, кто он такой, я бы вряд ли с ним так носился. Зачем, бог моя помощь? Я думал, что Куганна одинокий путник, такой же, как недавно был я сам, пока ты не взял меня под свою опеку. С тобой всё ясно, рынхул. Усмехнулся Хахельф. Хороши ты, мужика, но для демона явно недостаточно проницателен. Знаешь, пожалуй, я всё-таки скажу Кекту, что у тебя были некие смутные подозрения. Пусть думает, что ты умнее, чем на самом деле. Пусть думает, говори, что хочешь, мне не жалко, меру любевы согласился я, впиваясь зубами в очередной кусок дичи. Ладно, а теперь рассказывай, что нам с тобой предстоит, сказал Хехельв. Так здорово, что ты говоришь не тебе, а нам с тобой, улыбнулся я. Мне предстоит брать штурмом замок Таункрахта, а такие вещи лучше делать в хорошей компании. Это правда. — серьезно кивнул Хохэльф. — А подробнее можно? — Конечно. И я пересказал ему содержание наших с Воробайбой переговоров. — Вот оно как, — задумчиво протянул Хохэльф. — Ладно, по мне так даже лучше. Теперь у меня есть хороший предлог для визита в Альган. Никто и спрашивать не станет, какие у меня могут быть дела в Альгане. А если спросит, ответ готов. И я тут вам вашего демона привез. И все. А действительно, какие у тебя дела в Ольгане? Полюбопытствовал я. Или это такая страшная тайна, что вот именно, что тайна, и вполне страшная, спокойно согласился он и добавил заговорщическим шёпотом, почти не размыкая губ: Я тебе всё расскажу, Ронхол, как только вернёмся на корабль. Сразу и расскажу.